Начало. 2728 год. Полночь. Тюрьма. Руина. Как скоро должны отключить свет? У меня нет ответа на этот вопрос. Следует приступить к написанию как можно скорее. Думаю, у меня есть минут 10 до того, как всё погаснет. Можно, конечно, попробовать начать писать в темноте но первые строки моего дневника все же заслужили света меня зовут лендервэйт и это мой дневник мой первый и последний рассказ мой роман моя пьеса. я родился и вырос на селентиуме единственном государстве на нашей планете почему единственным Потому что мы победили. Победили в последней войне, уничтожив стерев с лица земли остальные страны. Теперь мы одна планета, одна страна. Планеты Земля больше не существует, родилась новая Селентиум. Пусть мы теперь одни, жить нам стало не легче. Осознав итог последней войны, власти постановили ни за что не допустить рождения новых государств, наций. Дабы не допустить новых войн и гибель миллионов людей. Звучит, как милосердие. А я скажу, вздор. Население Силентиума 800 миллионов человек. Как удержать столь большое количество людей в руках закона и власти, Как не допустить развала такой огромной страны? Власти нашли для этого свое решение. Погасили свет. Не успел закончить мысль. В такой кромешной тьме ничего не видно. Пусть у меня времени немного, но я успею написать то, что задумал. Завтра мой первый день в руине. Сегодня день, когда я попал сюда день, который окончен. Дабы не сойти с ума в этой камере, я буду писать. Всегда. Пока еще жив. И даже во тьме. Надеюсь, то, что я пишу сейчас, можно будет завтра прочесть. Главное — приноровиться.